«Пожалуй, что и так», — дружелюбно согласился Тюверлен. «Занимаюсь самовыражением, как однажды уже имел честь вам докладывать». «И надеетесь добиться успеха?» — снова спросил Кленк. «Политического успеха? Каких-то перемен?» Его длинное кирпично-красное лицо расплылось в улыбке. Редька пропиталась солью в самый раз. Тюверлен уплетал ломтик за ломтиком. Великий человек, которого вы терпеть не можете, да и я недолюбливаю», — сказал он. Короче говоря, Карл Маркс заявил, что философы объясняли мир, а теперь его надо переделать. Но я считаю, что единственный способ переделать мир ⁇ это его объяснить. Кто убедительно объясняет, тот и переделывает, при том без насилия одним воздействием разума. А кто старается переделать насильственно, Тот, значит, не сумел убедительно объяснить. «Действуй наскоком, толку не добьешься. Я больше верю в действие исподоль. Великие государства гибнут. Хорошая книга остается. Я больше верю в бумагу, исписанную разумными словами, чем в пулеметы». Кленк слушал внимательно, с той же тихой веселой усмешкой. «О чем же вы напишете в вашей книге?» — спросил он. «О Касперле!» «И классовой борьбе», — ответил Чевролин. «Можно сказать и иначе. Об извечном повторении одного и того же. Все молотят Касперля по голове, но в конце концов он все равно вскакивает на ноги. Беда его в том, что он видит не дальше собственного носа. Однажды я написал на эту тему театральное обозрение. Тогда у меня ничего не получилось, потому что мне пришлось пригласить в помощь сотню партнеров, а теперь я напишу книгу в одиночку». «И надеетесь, что, написав ее, заставите пересмотреть дело Крюгера?» — спросил Кленк, давясь от смеха. Тюверлен доел редьку, живыми лукавыми глазами оглядел сидящего напротив гиганта. «Да», — сказал он. Глава двадцатая. Воспоминания от Токленка. После разговора с Тюверленом Кленка одолела желание тоже написать о деле Крюгера, только на свой манер. В его воспоминаниях Мартину Крюгеру придется стать лицом к лицу не с каким-то там вымышленным, отвлеченным Касперлем, а с вполне реальным флаухером и не менее реальным Кленком.